Глава 7: Первые залпы. Путь до Железной долины, как прозвали место нашего назначения ударники, оригиналы Эдакия занял 8 дней. И это лишь у авангарда, а основные силы еще были на подходе. Кстати, система Планова подняла нам на десятый день веру, и это было самое интересное событие за все время похода. Конечно, если не считать четырех дней шторма, который застал нас в пути. При появлении нашей толпы почти в две тысячи человек с пути разбегались даже архи а умный копала вообще пропал, похоже, еще и закопав все свои ловушки. Но ладно, старые ямы никуда не делись. Как те две, которые он копал под нас, так и несколько других, куда, видимо, попадали другие неудачники». Так или иначе, но на 213-й день игры отряд ударников снова оказался на месторождении железа, внимательно оглядываясь вокруг. Позади в ущелье застучали топоры. Там варварски вырубалась растительность силами рабочих и ополченцев. Нам требовалось топливо, строительные материалы и удобный путь с гор. Северная часть долины была более пологой, чем южная, восточная и западная. Она поднималась вверх метров на сто и заканчивалась гребнем, за которым начинался такой же плавный спуск в следующую долину, которая располагалась значительно ниже Железной. И вот оттуда можно было уйти сразу тремя путями. Через два прохода на север и один на восток. Из которого из них приходят обителевцы мы еще не знали, но пока это было и не слишком важно. Ширина южного склона Железной была такова, что перекрыть все подступы крепостью или длинным чистоколом мы бы просто не смогли а значит, нам предстояло построить укрепление, исходя из двух целей. Во-первых, место должно быть удобным для обороны, а во-вторых, нужно, чтобы к нему можно было легко доставить припасы из нашего ущелья. — Самое обидное, — заметил Бурборыч, — что если железную захватит обитель, то они смогут легко перекрыть вход нам, а вот мы так сделать не сможем. — Мысли мои читаешь, — кивнул я. — Остается только закрепиться здесь так, чтобы никакие обители в не могли выбить. Однако вот такого идеального места здесь не было. В Железной долине дно было достаточно ровным, без возвышенности и без трещин. И большая часть этой земли была нам нужна в качестве источника железа, а не места для крепости. Южные, западные и восточные склоны были крутыми, без уступов и удобных мест для строительства. Как ни крути, но либо надо строить крепость прямо перед ущельем, через которое мы сами приходили в Железную, либо на насыпи с юга, где нет ни воды, ни деревьев. И самое обидное было в том, что система вовсе не спешила нам помогать. То есть вот это удерживать долину было весьма расплывчатым определением, которое нам было не слишком понятно. Во-первых, что именно считается долиной? Где ее границы? Во-вторых, если в долине присутствуем и мы, и обителевцы, будет ли это считаться удержанием? Ну и в-третьих, будет ли считаться накопительный эффект за все посещения долины или нужно безвылазно держать здесь гарнизон, не пуская врага? В итоге решили все-таки строиться со стороны своего ущелья, исходя из того, что там можно будет хотя бы припасы подвозить и подкрепления подгонять. Пока решено было сделать нечто вроде лагеря с земляным валом, а заодно и руды вокруг накопать, чем мы и занялись, дожидаясь подхода основных сил. День 214. Вы продержались 213 дней. Проснулся я от шума, топота и громких голосов вокруг. Ночевал я под навесом, сделанным на скорую руку, закутавшись в свой неизменный спальник. Лагерь бурлил, принимая основные силы, которые втягивались в долину из ущелья. Звучали команды, приказы, ругань. Все как обычно, в общем, в местах большого скопления людей. Хотя в нашем лагере немалую долю бардака создавал еще и Птера, которому вся эта движуха очень нравилась, стоило кому-нибудь начать переругиваться, как рядом немедленно опускался крылатый ящер и начинал активно верещать с третьей стороны. Плутон за ним бегал и уговаривал не вмешиваться. А потом я попросил уже его самого не мешать питомцу, и на все жалобы ополченцев с рабочими на Птера отвечал, что между собой надо дружить, а не сраться. Впрочем, в середине дня Аптера уговорили слетать на север и посмотреть, что там и как. Во время похода мы пару раз отправляли его на разведку, и я уже видел, как происходит процесс передачи информации. Как оказалось, ящер обладал весьма разнообразным словарным запасом, который Плутон теперь неплохо понимал. После возвращения Птера начинал орать, верещать, пищать, кряхтеть, ухать, дергаться, раскрывать и закрывать крылья, перебирать лапами... И из всего этого шоу Плутону удавалось извлечь полезные сведения. Не всегда четкие, понятийный аппарат у ящера был еще весьма скудным, но, как правило, достаточно нужное. За день усилиями большей части бойцов удалось выкопать ров шириной метра два и глубиной примерно столько же. К сожалению, вал удалось поднять только на полтора метра, остальное было ценным и полезным железом, которое копилось горкой в ущелье. Из ущелья сплошным потоком тянулась рубленная древесина, которую мы собирались пустить на чистокол. Потом можно озаботиться и более серьезными укреплениями, но, к сожалению, не кирпичными. Не было в ближайшей округе глины и можно было даже не искать. Часть бойцов ушла на добычу еды, обещав нам на ужин мясо и рыбу. Растение и воды засеяли несколько квадратных огородов привезенными семенами. Но, как они не подгоняли рост растений, сегодня урожая еще ждать не стоило. А копчености уже успели всех достать. Равно, как и соленая рыбка из шикари, которой нас Ленин нагрузил. Ближе к вечеру вернулся Птера и, собрав зрителей, запустил свою пантомиму. «Он говорит, что видел... Вкусное? Много?» — перевел Плутон. «И не очень вкусное. Видел Арха, молодого. Рыбу видел. Точно. Фрукты. Людей. Птера видел людей». Под нас, людей, Плутону удалось выделить отдельное слово в лексиконе Нептера, и иногда мне казалось, что я его различаю в общем потоке звуков, которые издавал ящер. «Сколько?» — спросил Борборыч, а потом с досадой хлопнул себя рукой по бедру. «Черт, он же считать не умеет». «Много! Люди! Злые люди!» — перевел Плутон. «Это он имеет в виду, что у них оружие, и они, похоже, по нему стреляли. Вот ведь злы дни!» «Маленький! Их столько же, сколько и нас!» Сам Птера более или менее ясно понимал, что ему говорит Плутон. При этом, как я подозревал, да и не только я, распознавал он все на уровне каких-то образов и обрывков мыслей, а не самого языка. Если вопросы задавали мы, он не реагировал, зато бодро поддерживал разговор визгами, уханьем и далее по списку. «Больше!» — Плутон поглядел на меня. «Их там много! Больше, чем нас! Но не сильно больше!» У него есть такой звук, когда больше, но не сильно. «Они далеко от нас?» — спросил я. «Маленький, насколько они далеко?» — спросил Плутон и перевел ответ. «Если я правильно расшифровал, то это почти в самой дальней точке его полета». Птера проводил разведку широким зигзагом, прочесывая выбранное направление, но и скорость его полета была довольно высокой — километров шестьдесят в час. За пять часов разведки Птера удалился от нас на расстоянии километров в сто, не меньше, и по всему выходило, что гости будут у нас через пару дней, а мы еще не подготовились к бурной встрече. — Надо выдвигаться, — опять угадал мои мысли Борборыч, глянув, как я скептически смотрю на ополченцев. — Возьмем минимум припасов и завтра попытаемся найти место, где попридержать гостей. — Только выдвигаться будем прямо с утра, — кивнул я. — Лучше вообще затемно. — Плутон, ты с нами. Птера пускай указывает дорогу. День 215. Вы продержались 214 дней. Я бы ошибся и пошел бы в центральный проход, а надо было идти на восток, потому что именно там оказался путь на север. Два северных прохода, когда доложил после разведки Птера, вели на запад. Все время я шел и думал, чем бы насолить нашим врагам. Их там как минимум пара тысяч вооруженных людей, а нас, ударников, чуть больше 60. Что мы можем такого сделать, чтобы замедлить их продвижение? Да еще буквально за полдня, потому что больше времени у нас нет. На ум пока ничего не приходило. За проходом начиналась еще одна совсем небольшая долина, весь центр которой занимало озеро. Чтобы попасть на север, нужно было пройти по узкой полоске земли между крутым склоном и берегом. Полоса составляла всего метра три и в пяти местах пересекалась бурными ручьями, стекавшими с западного склона. Я бы предложил встать здесь и попробовать держать оборону, но Бурборычу идея не понравилась. «Ничего мы тут не выстоим», — сказал он. «Сам подумай. Нас можно обойти по мелководью, нас можно просто забросать стрелами. Нужно более удобное место, чтобы исключить стрельбу». И такое место все-таки нашлось. За пару часов мы миновали озеро, и вдоль бурной реки, вытекавшей из него, отправились дальше. И здесь-то нам повезло, потому что река не спадала водопадом в длинное и широкое ущелье, в котором она и продолжала течь. А пеший спуск в ущелье представлял собой природный пандус, который становился к низу все шире и шире, но тут, рядом с водопадом, был шириной всего в 5-6 метров. Видимо, когда-то река текла по пологому спуску, но со временем часть спуска либо обвалилась, либо была размыта потоком. Вода устремилась вниз по самому короткому пути, образовав водопад и круглое озерцо внизу, которое еще больше сузило проход. В результате тем, кто шел с севера, предстояло пройти около ста метров по узкому проходу, где с одной стороны был обрыв, а с другой — отвесный склон, который на высоте четырех метров от уровня дна долины переходил в вершину плоскогорья. Позиция была бы идеальная, если бы нельзя было забраться на плоскогорье. К сожалению, чуть южнее у него были более пологие склоны, которыми могли воспользоваться враги. Да и наверняка воспользуются. «Если мы спрячемся и не будем показываться на глаза», — сказал Бурборыч, — «то выиграем хотя бы один день. Пока попытаются прорваться, пока поймут, что это бесполезное занятие, пока вернутся на юг и поднимутся. Перегородим здесь проход, большую часть бойцов расставим над обрывом, наберем камней, чтобы вниз кидать». «Вон они!» — сказал Баррел, указывая в ущелье. «Ложись!» — приказал я, подавая примеры, бодро бухаясь на землю. Весь отряд в мгновение ока оказался на земле. Наши враги выходили из-за поворота ущелья довольно далеко от нас. Это был небольшой отряд, всего человек десять, видимо, разведчики. Нас они, к счастью, не успели заметить. Я и сам-то их с трудом разглядел с такого расстояния. Как только Баррел заметил, непонятно. Наверное, специально высматривал. «Отползаем», — приказал Борборыч. «Они нас видеть не должны». Еще немного, и мы бы не успели подготовиться или были бы замечены загодя. Вопрос с засадой решили несколько минут, которые оказались для нас удачными, а для обители — в цифраковыми. Вечерело, и солнце уже клонилось к горизонту, погружая горную долину в тень. Мы как можно незаметнее стаскивали камни к краю обрыва над подъемом, готовясь встречать врагов. Основные силы отставали от разведчиков почти на пару часов. Они выходили из-за поворота длинной вереницы, но и тут нам повезло. Пройти ущелье за остаток дня не успевали ни разведчики, ни тем более сама армия неприятеля. Отряд разведчиков стал лагерем недалеко от озера с водопадом, запалив большой костер. А вот нам такого счастья сегодня не светило. Конечно, можно попробовать и пламя, спрятать и дым, но риск был слишком велик. Если разведчики нас увидят, то успеют сообщить своим, и те сразу начнут подъем в другом месте. Задержка выйдет не слишком большой. — Что будем делать с разведчиками? — спросил Барл, когда мы устраивались на ночлег. — Пропустим дальше в долину и всех перебьем, — ответил Бурборыч. — Завтра в темноте устраиваем засаду. Человек двадцать посадим у входа в долину за камнями, а остальных спрячем над обрывом. Когда они отойдут подальше от спуска, нападем. А те, кто будет прятаться над обрывом, спустятся и придут нам на помощь. По идее, услышать внизу нас не должны. Пока пропажи хватятся, как раз дойдут до подъема. А если они догадаются, что мы их поджидаем, поинтересовался я, потому что такой вариант в принципе не стоило исключать. Тогда первыми нападают те, кто прячется на уступе. С высоты четырех метров можно и спрыгнуть на головы врагам. — Бурборыч пожал плечами. — Спите давайте. День двести шестнадцатый. Вы продержались двести пятнадцать дней. Увы, планы не всегда срабатывают так, как требуются, даже планы Бурборыча. В предутренних сумерках мы заняли выбранные позиции и принялись ждать. Плутон отослал Птера в дальнюю разведку, подальше от засады, чтобы ящер своей болтовнёй не выдавал лёшки но сам остался с нами. Солнце медленно взошло над горизонтом, и над ущельем появились первые столбики дыма от костров неприятеля. Время тянулось медленно, как патока. Я смотрел, как светило поднимается все выше и выше, а враги пока не спешили идти наверх. Наконец, два первых разведчика показались над склоном и, осмотревшись, двинулись вперед. За ними подтянулись и остальные восемь человек. Но стоило им пройти несколько шагов, как идущий первым вскинул руку и склонился к земле. А когда он распрямился, то я уже понял, что нас обнаружили. Наследили мы перед спуском, наверное, знатно. И тот, кто умеет видеть следы, заметил бы их незамедлительно, что сейчас и произошло. Последние разведчики застыли прямо на краю спуска в ущелье, откуда их должно было быть хорошо видно основным силам внизу. По этой причине мы не могли сразу напасть и продолжали прятаться. «Что такое, Вась?» — спросил один из бойцов, стоящих у спуска, судя по кожаной повязке на руке с цифрой 128 командира отряда. «Тут недавно люди были», — ответил тут и осмотрелся. «Я бы даже сказал, до хрена людей». «А когда были-то?» — спросил командир. «С утра были, ять. «Ну охренеть!» — заметил третий боец. «Может, разведчики увидели нас и ушли?» «Может быть», — ответил внимательный разведчик, заметивший наши следы. «А может, они диверсанты и готовят нам встречу впереди?» «Ах ты, ядь, козёл догадливый какой!» — промелькнула в голове сердитая мысль. Повисло молчание. Неприятель раздумывал, как поступить, а мы продолжали надеяться на чудо. Прошла минута, другая. Молчание явно затягивалось а я боялся пошевелиться и посмотреть, что происходит. Как только враги насторожились, мы спрятались за камнями так надежно, что теперь и сами не видели неприятеля. «Так чего делать-то, Лёх?» — спросил кто-то из разведчиков. «А я откуда знаю?» — ответил командир, которому, видно, вопросы предназначался. «Я на земле разведчиком не был. Была бы рация, маякнул бы нашим». «Может, помашем им как-нибудь?» — спросил внимательный Вася. «Совсем, что ли?» А вдруг они подумают, что нам подмога нужна, — ответили ему. И снова повисло молчание. Пока я еще мог нормально наблюдать за поднявшимися, то успел заметить, что одеты они в кожаную броню, а вооружены топориками и копьями с медными и костяными наконечниками. Они явно не были элитой обители, скорее всего, такие же ополченцы, как и те, кого мы оставили в Железной долине. И, судя по всему, особой подготовкой похвастаться не могли. Так что теперь стояли и сосредоточенно думали. — Неуютно тут, — заметил один из разведчиков, — будто за тобой все время кто-то наблюдает. — Да кто за тобой наблюдает, придурок? Идите вперед, надо же узнать, где там злобные диверсанты. — подумал я, и будто, услышав мои мысли, снова подал голос Вася. — Не нравится мне все это. Может, Лех, вернемся и предупредим своих? — И что тогда, Вась? Ну, вернемся. Ну, скажем, что были какие-то люди наверху, и что дальше? — ответил командир. — Так, может, они все еще тут, — заметил кто-то из разведчиков. — Вон, за теми камушками сидят и ждут. — Ну-ка, иди, проверь, — приказал командир. — А чего я-то сразу? — удивился все тот же боец. — Потому что вякаешь без разрешения, салага, — хмуро ответили ему. — Давайте-ка не торопиться, — предложил Вася, и над местом нашей неудачной засады повисла тишина. Камушки на пути разведчиков были лишь одни, и за ними как раз мы и прятались. Я лично таких догадливых и осторожных врагов уже тихо ненавидел. И потому что засекли следы, поломав все наши планы, и потому что у меня все тело затекло из-за того, что приходилось даже дышать через раз. Хотелось побыстрее встать и как врезать гадом. Но даже нагибатор застыл без движения и терпел. Так что точно не мне первым сдаваться и палить позицию. — Ну-ка, давайте-ка присядем, — предложил командир. — Какие у нас есть варианты? С каждой минутой, что я слушал это вражеское совещание, нерешительность наших врагов я обожал все больше и больше. Нет, то, что они наблюдательные, это плохо. А вот то, что нерешительные, очень хорошо. Они сели прямо в самом начале спуска и на серьезных щах выясняли, как им поступить. Час, сука! Целый час они это обсуждали в разных вариациях. Тупили, как полные дебилы. Последние минут десять сложнее всего было не заржать. «Вот просто не заржать! Сначала я сидел в полной растерянности с вытянувшимся лицом, потом осматривал мир ошарашенным взглядом, потом начал улыбаться, да мы все за камнями улыбались, а потом вынужден был зажимать себе рот. Ну как? Как можно потратить час на обсуждение вопроса, а что нам дальше делать? Если бы тот боец, которому приказали проверить камни, прошел бы еще тридцать метров, он бы увидел нас». Видимо, я своими мыслями накаркал, потому что командир разведчиков вспомнил про камни и решил настоять на своем приказе. Возможно, причина была в том, что тот самый боец, все его называли Петрухой, решил снова подать голос. «Петруха, давай-ка сгоняй камни проверить!» — приказал командир. «А то ты очень много языком треплешь!» «А чего сразу я-то?» — повторил свой вопрос Петруха, но в этот раз фокус не прошел. «Да потому что тебя не жалко!» — ответил ему кто-то из бойцов. «Ты мне еще приказы пообсуждай, умник!» — прикрикнул командир. Разведчики принялись и дальше обсуждать свою проблему, а Петруха поплелся к месту нашей засады. «Нет, до камней-то он дошел, даже попинал их, судя по звуку, после чего подобрал с земли какую-то гальку и закинул к нам, на что мы, конечно же, никак не среагировали. А потом, видимо, облокотился на один из камней и встал». Не нужен я им, услышал я его бормотание совсем рядом. Козел Леха и Вася тоже друг называется, только и делают, что оскорбляют уроды. Ой, как мне тебя жалко, сопля на ножках. Не нравится, так пойди и дай им в морду сразу всем. Не можешь, прокачайся и дай в морду. Нет, стоит и сопли порожа размазывает. Ну что там? донесся голос командира. Пусто там! ответил Петруха. Да ты же я так и не заглянул! возмутил Савася. Ядрена вож, Петруха, ты просто рядом постоял и звездишь нам! Ну вот попроси, у меня еще хоть что-нибудь, пробубнил Петруха, а потом зашуршали шаги, и я наконец сумел его разглядеть пусть и со спины. Ну что сказать, сопляжуй классический, обыкновенный и широко распространенный. Сам по себе он был плотным таким парнем, крепким и молодым, но все в нем выдавало человека, который очень заботился о себе. Пальчики хоть и грязные, но сразу видно холеные. На обе ноги прихрамывает, не привыкли его ножки много ходить. На лице печать глубокого себелюбия и заметно ее даже со стороны затылка. Ну, или я просто уже составил свое ценное мнение, и ничто не могло его поколебать. Петруха умудрился не просто пройти мимо нас и не заметить, он еще и продолжал смотреть вперед, на юг, Идеальный, мать его, разведчик. В метре от его отъеденной задницы скорчились в неудобных позах два десятка человек, а он даже не догадывается. «Ну и что там?» — нетерпеливо спросил Вася. «Ну и ничего, там путь дальше», — ответил Петруха. «Слушай, придурок, ты просто повернись и посмотри за камнями», — крикнул кто-то из бойцов. «Почему тебе все разжевывать надо?» «Если бы там кто-то был...» Петруха возмущенно обернулся и столкнулся взглядом с нагибатором, который сразу показал ему большой кулак. «То что?» — спросил Леха, почувствовав в голосе бойца вызов. «Давай договаривай!» Петруха медленно выдохнул, обводя нас взором, перевел раздраженный взгляд на свой отряд, и я уже было поверил, что он нас просто из вредности не сдаст, чтобы отомстить своим соратникам. Наверное, я стал слишком плохо думать о людях, честное слово. Только мелькнувшая в глазах Петрухи обреченность выдала его намерение, да и то, не мне, а Бурборычу. «Враги — Враги! — заорал Петруха. «Вперед — Вперед! — зарычал Бурборыч одновременно с ним, выскакивая из-за камня, как резиновый мячик. Внезапно одна группа игроков напала на другую группу игроков. Все, как полагается, в рамках островного события «Война обители против мыса». Подло, гадко и коварно. Не опускайте планку, и награда не заставит себя ждать негодяи. Молот нагибатора свистнул, разом прерывая Петрухину героическую жизнь. Ничего, у него еще должно быть в запасе. А я чуть не взвыл, выскакивая из-за камня на оперативный простор. К счастью, я додумался иногда шевелить то рукой, то ногой, чтобы те совсем не затекли, иначе был бы эпичный фейл. А так просто было больно и неприятно. «Сверху не лезем!» — крикнул Борборыч на ходу, вбивая копье одному из разведчиков в живот. Булава в руке была непривычно тяжелой, привык я к своей старой, зато била не в пример лучше. Первый же удар показал, что ополчение обители дерется хуже нашего. Под руку мне попался Вася, и вот Васе совсем не повезло. От первых двух ударов он еще как-то увернулся, но о сопротивлении даже не думал, а третий мой удар и вовсе отправил его на перерождение. Критический удар. Вы нанесли игроку имени Известно девятьсот урона. Жизнь игрока имени неизвестно, 0 из 13 девятьсот. Игрок имени Известно убит. Отыгрался я за наши страдания в засаде, но вот больше никого стукнуть не успел. 20 ударников надежно вырезали десяток разведчиков за несколько секунд. Те, кто прятался на плоскогорье, не успели бы даже спуститься. Бой завершен игроки убиты. Опыт за бой удвоен. Вы получаете 2640 очков опыта, поделен между союзниками. Если бы у нас хватило мозгов сразу спрятаться, нас бы еще и снизу не заметили. Увы, это был день несбывшихся планов. Нас увидели. Внизу, в ущелье, люди показывали руками на подъем. Кажется, я даже разглядел невысокую фигурку Ариши в медных доспехах. Началась суета, Противник спешно замедлял ход, а мы стояли на краю подъема и смотрели на устроенный переполох. «Ну, теперь хотя бы прятаться не надо», — прогудел нагибатор. «А то пока эти придурки трепались, думал, сам в камень обращусь». «Да, теперь посмотрим, что они предпримут», — кивнул Бурборыч, присаживаясь на землю. «К несчастью, там внизу приказы отдавали люди достаточно сообразительные». Не прошло и получаса, как вражеское войско развернулось и направилось на север, к подъему на Плоскогорье. Засада наша так и осталась невостребованной. Мы развернулись и пошли назад, на юг. — Ничего, — заметил Толстый. — Сейчас обительевцы полдня будут идти туда и полдня назад, а потом двигаться они будут осторожно, чтобы не нарваться на новую засаду. — Да, мы свое дело сделали, — поддержал его брат. И в этот момент я больше всего надеялся, что рыжие правы, и свою задачу мы хотя бы минимально, но выполнили. Хотя на душе, если честно, кошки скребли. Сверху можно было легко оценить численность врагов, никак не меньше двух с половиной тысяч. И пусть большая часть обряжена в кожу, так и мы не в стальных латах щеголяем.